Евгений Шишкин. Правда и блаженство. Роман в двух книгах. Книга вторая. Москва, Астрель, АСТ, 2011 год. Часть первая. Глава первая. В России наступали зловещие времена. Бравастый генсек Леонид Ильич почил в БОЗе,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 — Вот он! Я же говорил вам! Вот он! Дождались! Ну, теперь всё! Дождались! Я-то знал! Вот же он! И Коленька, очумлённый встречей с новым генсеком, тыкал и тыкал ему в телевизионный безволосый череп, на котором багровела алиповатое пятно. Всем было известно, что Коленька ещё много лет назад был попуган до смерти пятном помёта, который оставил ворон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 Господь пятно на плешину только идолом сажает. Да, бог шельму метит, все виноградники порубил козлин. А сучка свой свою рай в какие меха обрежает. Она ему воет, як челенкам безмозглым. По талонам сахарный песок выкопить не могу. Нигде нету. Курева пропало Да чего курева? мыло нету, ребенков помыть. Говорят, соль пропадет. В армии солдат нечем кормить.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 Винно-водочный отдел магазина, отгороженный от остального зала металлической решеткой из арматуры, гудел уем. Гуд мужиков утроился, когда разнесло, что водка на исходе. — Сима! Так подь бутылки в руки давай! — кричали мужики, те, что в конце очереди. Очереди превращенные в слитную мужиковую массу. Массу, втиснутую в обрешоченный квадрат торгового отдела. — По одному талону отоваривай, а то, видишь, наберут десяток.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 Он выбрался из толпы с воздетой над головой бесценной овоськой. И мятый, и злой, и вместе с тем радостный, что выбрался отоваренный. Толпа ж будто у неё из-под носа забирает последнее. Теперь ж точно на всех не хватит. С тупым диким нерасчётом ринулась ближе к прилавку. Стиснул даже те, кто рвался к выходу с покупкой. «Куда жмёте? Ослы, дайте выйти! Э-э-э, тихо, мужики, не давите, оборзели, и ребра сломаете!»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 «Закрыто! Милицию сюда! Выходите все на улицу! Сволочи! Все сволочи!» На отхлынутой бранью Серафима толпа расступилась. Карлик лежал на полу синим лицом, язык вывалился изо рта будто повешенного. Медь Красохин, дружбан карлика, подхватил его на руки, как ребенка, понес на воздух. «Скорую надо! Скорую! Может, дыхание искусственное! Кто умеет? Какое дыхание? Он же синий!»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 «Чего на него глядеть? Иди, Сима, торгуй!» «Ничего не исправишь», — заговорили мужики. «Да чего вы, человек ведь раздавили!» — возмутилась она. «Не нарочно ведь! Никто ему смерть не хотел! Иди, иди торговать! Торгуй, иди, Сима!» Подгоняли неуступчивые мужики. «Менты без тебя разберутся!» «Звери!» — утирая ладонью слезы, выпадала Серафима. «Все-все звери! Будьте вы прокляты!» «Это Горбачев!»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 Я пушистые